Козья шкура. У одного царя был косяк лошадей. Кобыла одна, как жеребица, так из табуна вон выходила, и приходила всегда без жеребенка. Подошло ей время третьим жеребицам Вот сын и у отца караулить кобылу. Пусти, батюшка, где тебе у украулить кобылу? А может, статься и у караулю? Оседлал коня и поехал в косяк кобылу краульть Кобыл начала подглядывать, бежать захотела. Конь мой говорит, — Смотри, добрый молодец, побежит, так меня пускай. Она есть и остановится, и ты меня есть пусти. Кобыла поднялась, много ли, мало ли, скакала, доскакал до камышу и брякнулась в камыш и стала жеребиться. Конь говорит, — добрый молодец поди как только из прохода появится же ребенок держи его за уши. только что же ребенок высунулся из прохода он его за уши и схватил пошел он его мыкать по лесам по рекам по болотам и назад опять принес и встали все три жеребца в ряд один хорош другой лучше а третий еще лучше и говорят они ему — Добрый молодец, возьми из нас только по волосу, а нас пусти, мы тебе еще пригодимся. Царский сын взял у них по волосу, завязал в разные узлы, а их пустил. Подходит его конь, а кобылуш уж в косяке, и не везет. — Станешь меня ореховыми ядрами кормить, повезу, а то нет, буду кормить, вези только. Приезжай в дом, — говорит отцу. Ну, нечего делать, надо ядрами ореховыми кормить. А у него была жена, мать ему. Ей досадно, кажется, жеребца орехами кормить. Она возьми и да и схворай. Сколько лекарев не привозили, никто вылечить не мог. И говорит она своему мужу, — Закалите вот этого жеребца, выньте из него сердце и вылечите меня, ей, вишь, сгубить хочется. А сын ходит в училище, учиться пойдет, К коню зайдет, из училища опять к нему. Жеребец ему и говорит, Ну, добрый молодец, меня колоть хотят. Как станут меня обратовать, Я заржусь, стекла вылетят из училища, Где ты учишься. А если валить станут, беги, проворни. С училища вверх слетит, а я без тебя еще не дамся. Обратали жеребца, повалили. Царский сын прибежал и говорит, Батюшка, дай мне на нем в остальный раз хоть двором проехать. Сел прокатиться до стены. От стены взвился и перемахнул через стену. Уехал из царств Долго ли, мало ли ехал, только попал в другую землю. Коня царский сын пустил, сам козью шкуру на себя надел и пошел. Попал в царский сад, а его старик краульт Он к нему в дети пошел. И присылает тутшний царь за яблоками в сад. «Нарвите мне к обеду яблоков!» А царский сын говорит старику. «Постой-ка, я сам». Одна дал красная, другу половину гнилая, а третье все гнилое. Царь с гостями стал думать, к чему такие яблоки принесены. В сенат царь ходил и то не рассудил. Подходит самая малая дочь и говорит, — Вот что, батюшка, красно то яблоко — это мои красные года, а гниловатый — это средние дочери года. Время проходит, а совсем гнилое вовсе время проходит у старшей дочери. Царь и отдал старшую дочь за начальника, среднюю — тоже за чиновника, а младшую — за козью шкуру. Женились, до да пиры пошли. Царь столует с теми зятьями, а козью шкуру не пускает к себе, особенно горенцу отвел. Младшая дочь плакаться стал. И случилось так, что он царя воинств пошло. Поехал царь с двумя зятьями на войну, а младшая подошла и просит, — Дайте, батюшка, моему какую-нибудь лошаденку выехать, поглядеть. — А, возьми, — говорит, — водовозку. Сел царевый сын лицом к хвосту, да ладонью погоняет. Заехал в лесок за кусток, козью шкуру скинул, лошадь отпустил и вынул один волос первого жребца. Явился пред ним конь. Не вздумать, ни взгадать, ни пером написать. Выехал он на нем к войску и не столько руками побил, сколько конем подавил. Царь говорит, «Добрый молодец, милость просим ко мне чай пить». Угожут к приеду, а не угожут к не приеду. Поехал назад. Коня пустил, козью шкуру надел, волос в узел завязал и на водовозке домой вернулся. Как разосплюс, если увидишь, что не сказывай. Ну, значит, у него козья шкура и заворотилась. Царскую одежу и видно. Жена обрадовалась. На второй день царь опять зитьев берет, а этого опять нет. Младший дочь отца просит. — Батюшка, дай моему лошадь какую-нибудь. — Да вон, водовоск бери. Поехал опять царской сын на водовоске. Заехал в кусток и вынул из узла волосок среднего жеребца. И явился конь. Не вздумать, не взгадать, не пером написать. И покатил. С столько руками не побил, сколько конем подавил. Пцарь опять зовет. Добрый молодец, Милости прошу ко мне чай пить. Коли угожут к приеду, а не угожу, не приеду. Приехал спать, лег и говорит жене. Смотри, если разосплюсь, ты что увидишь, не сказывай. У него кузье шкуры и того больше завратилась. Жена пущ повеселела. Прошла ночь, царь уехал с детьями на войну, она идет к матери и говорит. матушка, — Попроси мой мут лошадь. Но дали ему опять водовоск. Заехал он за кусток, снял козью шкуру и взял волосок от третьего жеребца. Встал перед ним. Картина, не жеребец. И сам он стал на кровь с молоком. Столько руками не побил, сколько конем подавил. Царь опять его зовет. — Добрый молодец, просим милости обедать ко мне. — Ладно, — говорит, — обед приеду. О жене сказал перед отъездом, ты смотри, встречай меня, как приеду. Я не в таком образе вернулся. Царь приехал, сготовили обед, жду добру молц. Едет молдец. Царь выходит и встречает, за руки в горницу сведет Как пошел, так жена на шею ему и кинулась. Царь отец говорит ей, дурак, говорит, что ты на чужих-то кидаешься? Ты б в ту пору такого мужа выбирала, батюшка, говорит, младшая дочь, это мой муж и есть. Царь отдал тогда ему свое царство, Отезить я ступай по своим местам.